Я раскрыл глаза. Якуб лежал на боку возле стола, держась за грудь. Гордей стонал, стоя на коленях перед стулом. Рядом, почти в такой же позе, пребывал один из охранников, который корчился у стены. Не вставая, я задрал ноги и топтанными подошвами сандали ударил охранника в лицо, опрокинул его навзничь. — Прекратить! — Судя по звуку дыхания, позади меня находились несколько человек. Один обошел стул, и я увидел высокого крепкого старика со шрамом через все лицо в походной одежде и черном тюрбане, украшенном золотой бляхой. «Якуб, что ты делаешь?» — спросил воевода Лонгин. От него веяло силой и уверенностью. Позади воеводы стояли трое гетманов с берданками и короткими кривыми саблями на поясах, в черных шароварах и кольчугах из костяных пластин скрепленных железными кольцами. игуб вскочил. «Ты меня ударил, Лонгин!» Прошипел он, придерживаясь за край стола. Коменданта качало, лицо его раскраснелось, как закатное солнце. «Ты? Как ты посмел? Я глава дома Гонтаров, я...» «У меня нет времени на разговоры», — перебил воевода и повернулся к своим людям. «Альбиноса на борт. Уходим». Двое гетманов подхватили меня под мышки и подняли на ноги. Третий, не опуская ружье, переводил взгляд с охранников на коменданта, а с того на Гордея. Якуб шагнул к нам, и гетман негромко предупредил. «Прострелю башку». Комендант обжег меня полным ненависти взглядом, и я, не сдержавшись, подмигнул ему, как недавно подмигивал в камере Евсею. «Идем». Лонгин первым зашагал к двери. Сильные руки развернули меня, и стало видно, что все это время в комнате находился еще один человек. Мальчик с бледным, миловидным лицом в длинном плаще и небольшой аккуратной челме. Он посторонился, освобождая дверной проем, и гетманы повели меня к лестнице. «Стой — Стой! — злобно крикнул комендант сзади. — Стой, Лонгин! Я глава дома, член Рады! Ты не увидишь этого человека! Он нужен мне! Я... — В радие и разберемся, — равнодушно бросил старик. — Днем будь в ущелье, Якуб. — Альбинос моей власти! Он напал на моего сына! Мы были уже на лестнице. Мальчик в плаще сопровождал нас, откинув полу и положив ладонь на рукоять кинжала. Он пристально смотрел на меня. — Теперь он во власти Рады! — прозвучало сзади. — Берегись вместе, Гонтаров! Даже в своих казармах ты не спрячешься! Дальнейших слов я не услышал. Лонгин захлопнул дверь, будто топором обрубив угрозы Якуба. Во дворе стояли прилетевшие своего и гетманы. Вокруг толпились мало что понимающие охранники Редута. Большая бледная луна висела над башней. Идущий впереди мальчик поднял руку, и гетманы выстроились вокруг нас. «Летим назад!» — звонким голосом произнес он. Я нахмурился, приглядываясь к его походке. «Фигуре». Раздави меня, платформа, как выражается кое-кто, это же девчонка. К тому же молодая, вряд ли старше меня, и она командует людьми Лонгина? Меня повели к железной мачте в центре двора. Часовые на галереях вдоль частокола растерянно перешептывались, не понимая, что происходит и что им делать. У мачты висел дирижабль, длинная емкость в пузырях, выпирающих между канатами. Сзади еще две емкости шара, закрепленные длинной горизонтальной штангой. Под всем этим массивная деревянная гондола. Из узкой носовой части ее вверх торчала деревянная фигура панцирного волка в прыжке. На широкой корме поблескивал горб дизельного двигателя. Над выхлопной трубой курился дымок. Из боковых емкостей торчали стержни, на концах медленно вращались небольшие воздушные винты» от носа и кормы к вбитым в землю скобам, тянулись цепи. С борта свисала веревочная лестница. Мы направились к дирижаблю. Лонгин остался внизу с пятью людьми, которые ощетинились стволами берданок. Остальные гетманы во главе с девушкой полезли наверх. «Капитан!» — громко позвала она, и над бортом показалась голова в легком кожаном шлеме, какие часто носят небоходы. «Отбываем немедленно!» Он кивнул, и выкрикнул приказ. Раздался лязг цепей. «Ранен?» — спросила у меня девушка, когда я оказался на плоской крыше гондолы, то есть на палубе, закрытой от ветра высоким бортовым ограждением, над которым торчали столбики с масляными лампами. Их накрывали стеклянные колпаки. Я посмотрел вниз, потом назад. От просвета в ограде, за которым висела лестница, по палубе тянулась цепочка влажных, будто бы ржавых следов, оставшихся от подошвы правого сандали. «Просто царапина на ноге», — равнодушно сказал я. Триптих тяжело качнулся. Со двора донесся крик. Из-за как к железной мачте спешили вооруженные гетманы во главе с Якубом. Комендант снова закричал, размахивая руками. На палубу забрался воевода. За ним показались гетманы с берданками. Дирижабль стал взлетать. Мы прошли подаркой с наблюдательным гнездом, расположенным всего в нескольких локтях ниже центральной емкости, и остановились возле рулевой рубки. Девушка приблизилась к Лонгину, и старик что-то сказал ей. Занять оборону! Громко приказала она. Если начнут стрелять со стен, огонь в ответ, капитан! Детмыны побежали к бронированным бортам, загремели лючки бойниц. Перед нами появился молодой мужчина в кожаных штанах, рубахе и шлеме. «Летим обратно!» Капитан повернулся и крикнул. «Стоять по местам! Двигатель на полную! Пулеметчики к турелям!» «Воевода!» Девушка глазами показала Лонгину на меня. «Что с ним?» Старик впервые прямо посмотрел на меня. В глазах его застыла ледяная ненависть. Двигатель набрал обороты. Загудели воздушные винты вверху. И палуба снова качнулась. В трюм. В отдельную комнату на корме. — приказал воевода. — И пусть его раскуют, Лада. Я не хочу, чтобы у него были язвы на руках и ногах, когда начнется казнь. — Он цел? Откуда эта кровь? — Говорит, царапина на ноге. «Царапина — Царапина? — спросил у меня Лонгин. Пожав плечами, я кивнул и отвернулся от него. По виску поползла капля пота. Когда Якуба отбросили от меня, он выпустил свой нож, а я тогда схватил его и сунул в карман лезвием вниз. В поднявшейся суматохе этого никто не заметил. Плавник пропорол ткань. После того, как я встал, клинок проскочил в дыру и порезал кожу на ноге. Изогнутая рукоять застряла в кармане. Рана была неглубокая, кровь совсем тонкой струйкой стекала в промокшей сандалии. Они заметили только кровь. Но пока ничего не знали о ее причине.